Глава 13. Уставившись в спину отца пристальным взором, я на этот раз уже даже не удивился, выяснив, что глава рода в развитии преодолел рубеж седьмого уровня. Однако скопить сто миллионов единиц живы, обязательный минимум для перехода на восьмой уровень развития, стало неподъемной задачей даже для родовитого владельца полудюжины алтарей. Да, именно алтарей. во множественном числе. Информация об этой архиважной подробности сейчас вдруг сама собой всплыла в моей памяти. Я вспомнил, что кроме известного мне алтаря на арене, который помимо родового дома Савельевых источал живу и на жителей села, раскинувшегося вокруг нашего родового гнезда, с ни разу не оригинальным названием «Савельевка». В подконтрольных роду Савельевых владениях находятся еще пять алтарей. источавших живу, соответственно, на крестьян пяти окрестных крепостных деревень. Еще мне открылось, что по существующей в княжестве градации алтарей, центральный, что на арене близ родового дома, считался средним, а окраины деревенские — малыми. Единственный же в княжестве большой алтарь, как несложно догадаться, находился в стольном граде Белгороде. Сохраняя дистанцию в пару шагов, следом за отцом я пересек просторный пустой холл. Мы вышли на широкое крыльцо и, спустившись по его длинным ступеням, свернули от арены, где, несмотря на раннее утро, уже вовсю тренировались отроки под присмотром строгого демьяна. На вымощенную деревянными плашками дорожку, уводящую от посторонних взглядов в тенистый сад. «Отец!» Не выдержав затянувшегося молчания, я первым решился обратиться к широкой спине неспешно бредущего впереди бородача. В следующее мгновение случилось нечто невообразимое. Огромная фигура впереди вдруг сгинула, словно подхваченная неистовым порывом ветра. И в ту же секунду я услышал рядом спокойный отцовский голос. «Мы оба знаем, Денис, что никакой ты мне не сын. а занявший его место пришелец из Инномирия. Потому, давай договоримся, что наедине ты будешь обращаться ко мне просто по имени. Обернувшись, я увидел целого и невредимого бородача, шагающего, как ни в чем не бывало, уже рядом со мной. Объяснение случившемуся чуду могло быть только одно. Глава рода Савельевых использовал какую-то ускоряющую технику, под действием которой двигался так быстро, что мои глаза просто не успевали разглядеть его движений. «Ладно, Артем Любоми... то есть мудро... достаточно одного имени», поморщился Бородач. Я закивал, заливаясь краской. Это ж надо было так и простоволоситься. С другой стороны, все эти местные имена и отчества на старославянский лад... «О, просто жесть, как вымораживают!» «У меня для тебя две новости, Денис», — продолжил Бородач после короткой паузы. «Плохая и хорошая. С какой начать?» «Как, блин, в бородатом анекдоте», — фыркнул я. «Что, прости?» «Да, это я так, о своем. Давайте с хорошей. Прими мои искренние поздравления, Денис. Через девять месяцев ты станешь отцом», — огорошил Бородач. «Чего?» — ошалело уставился я на него. а в голове параллельно все сразу встало на свои места. Появление ночью в моей спальне благодарной Аленке, ее утреннее исчезновение по-английски и наша неожиданная встреча потом за семейным столом, где бывшая горничная сидела уже на равных с семейством Савельевых. Не удивлюсь, если и сцену с изнасилованием возле алтаря спецом для меня эти суки разыграли. «Алена Петровна беременна от тебя, Денис. Как глава рода, я получил об этом соответствующее системное уведомление, так что ошибки здесь быть не может». «И зачем вам это было надо?» «Мне надо!» Очень натурально изобразил удивление бородач. «Э, нет, друг ситный не надо с больной головы перекладывать на здоровую. Сдается мне, это тебе ночью от девки слишком многого захотелось». И так расстарался, что без пяти минут деда под утро меня сделал. Послушайте, но если я не настоящий ваш сын в узком кругу между нами, не настоящий, перебил бородач. Но для всех окружающих ты как прежде мой сын. Соответственно, твой сын мой внук. Что вы вы взяли, что у нее родится именно мальчик? Говори уже. Прочел системное уведомление. Хмыкнул Артём Любомудрович. Грёбаный игровой мир, ничего сокровенного, всё на показ. Но ну, теперь, как обещал, вторая новость. Продолжил Бородач, обрывая мою мысленную истерию. Поверь мне, не радостно об этом говорить, Денис, но с эти сложившихся обстоятельств ты становишься мне больше не нужен, даже более того, в некотором роде опасен. Ведь если мои враги узнают об успешном проведении в доме Савельевых темного ритуала, чему ты являешься живым воплощением?» «Я никому не скажу», — заверил я, невольно замедляя шаг и опасливо озираясь по сторонам. «Как назло мы забрели куда-то в самые дебри сада, и вокруг, кроме жизнерадостно чирикающих птах на деревьях, на ближайшую стометровку не было ни души». «Конечно, не скажешь». Улыбнулся мне Бородач, тоже останавливаясь, и я невольно шарахнулся в сторону от его акулии лыбы. «Стапе! Артем Любомудрович, при всем уважении, ну что это за бред? Как-то я вам не нужен. А как же наследство дедом, как там его Всеволодом Загорским, мне завещено? Я ж только через полгода войду в право наследования. И только тогда... Да нету же там никакого наследства». рассмеялся мне в лицо Артем Любомудрович. «Как твой опекун, я давным-давно в оборот ее пустил. На совершеннолетие от тебя требовалась лишь формальность — подписать бумагу о наследовании давно растраченного состояния. Это до твоего появления здесь, когда существовал реальный риск, что мой несчастный инвалид-ценишка не доживет до девятнадцати годков, были опасения — что права на состояние Всеволода Загорского предъявят его дальние родственники с последующим, сам понимаешь, обнародованием тайны растраченного раньше времени наследства. Это недоразумение мои недруги перед князем могли выставить как воровство. Так все равно мои формальные подписи на совершеннолетие никто же не отменял. Схватился я заговорку бородача, как за спасательный круг». «Теперь, когда системой официально подтверждено скорое рождение уже твоего наследника, в случае, скажем так, внезапного исчезновения Дениса Савельева, все права на наследование, причитающегося ему по закону состояния, переносятся на его сына». Убил Надежду Савельев-старший. «И родственники Загорского остаются с носом еще практически на двадцать лет». «Сам рассуди, Денис». Что ты на моем месте в такой ситуации сделал?» «Вот дерьмо!» Призвав топор, я принял первую стойку изумрудного Берса. «И топор этот твой тоже, кстати, та еще проблема», — проворчал Артем Любомудрович, отчего-то не пытаясь меня сходу атаковать. Хотя я не сомневался, что преодолеть мою начальную стойку, пусть и крутой, на еще толком неосвоенной техники для столь опытного и быстрого воина, было что высморкаться. Ратника опытного так им покалечил, что на целую седьмицу парень из строя вышел. Да еще лекарю потом пришлось почти четыре тысячи живы отпустить, чтобы отрубленную начисто свистульку на место пристроил. Кто, спрашивается, все эти расходы мне компенсируют? Между прочим, если б я его там тогда не того, потом ночью мы с Аленкой не этого. Вот тут спорить не стану, аргумент справедливый, — кивнул Бородач. «Денис, да пусти ты уже топор -то. Никто ж тебя убивать здесь не собирается!» «А где собирается?» — фыркнул я и, не подумав, разумеется, подчиниться. «Скоро узнаешь!» — печально улыбнулся мне бородач. «Это будет непростое задание. Шансов справиться с ним у тебя, на мой взгляд, немного, но все же они есть. Я желаю тебе удачи, юный берсеркер!» «Почему ты сейчас меня так назвал?» Увы, этот мой вопрос повис в воздухе безответным. Бородач вновь обернулся неуловимым порывом урагана. И я тут на удачу нанес отчаянный рубящий удар в противоход его атаке. Увы, как и опасался, бездарно промахнулся мимо цели. Однако и сокрушаться из-за неудачи мне не пришлось. Практически одновременно с промахом на мой затылок опустился пудовый кулак, уже заскочившего мне за спину Артёма Любомудровича. Свет перед глазами мгновенно померк, и я лишился сознания еще до падения на замощенную деревянными плашками дорожку.